357. Декабрь, 24. Изучение психофизического строения тонкого мира, скрытого от земного глаза обычного человека, увлекательно необычайно. Сняты оковы трехмерности. Нет расстояний нет верха и низа. Все ныне и здесь, где мысль, там сознание. Ведет устремление и мысль, и мысль обусловливает окружение и все окружающее сознание. Желание означает осуществление желаемого в психофизическом аспекте. Невозможное делается возможным, ибо облекается формами мысли, которые создает мысль. Мысль течет по привычным, прорытым в пространстве при жизни еще на земле каналам. Человек вибрирует, отвечает реагирует на те явления, которые были привычны ему на земле, но уже не будучи ограничен твердыми рамками земных уявлений. расширяются и раздвигаются пределы всего, с чем соприкасается сознание. Двигается сознание, облечённое тонкой оболочкой, двигается, движимое мыслью и желаниями, порожденными импульсами, оформленными мыслью. Дух может представить себя, обнимающим всю Вселенную или же малой искрой в пространстве. Измерений, величин, предметов нет все относительно. С линейкой нельзя подойти ни к чему, и надо владеть своей мыслью и чувствами и желаниями, иначе они овладеют и унесут сознание в сферы, созвучные им притяжением. Так можно оказаться в условиях нежелательных, если побеждает желание недостойное или низкое. Ряд импульсов и желаний, которым человек подчинялся, живя на земле, обостряются яро, увлекая сознание в свои вихревые воронки. Владение собою положительно и полезно всегда, и в тонком мире необходимо настоятельно и яро. Тренировка в самообладании, утвержденной на земле, дает преимущество неоценимы. Если бы поняли, люди, сколь яро нужно собой овладение, именно не столь на земле, сколько для жизни в надземном нужно собой овладеть, каждая попытка в этом направлении хороша, безусловно. Там на человека устремены волны различных энергий. Плотное тело и физическое окружение уже не защищают и не закрывают его от них. Сущность его, как бы обнажена для этих воздействий, хранит лишь устремление и мысль, которые магнитно притягивают его к объектам, занимающим поле сознания. Осуществляется высшая свобода, которая у низких сознаний превращается в беспросветное рабство. у мыслей своих, порой влекущих его в бездну. Потому овладением мыслью есть неизбежная ступень приближения к огненной йоге. Конечно, учитель помогает и там, но для этого необходимо созвучие, утвержденное еще на земле, ибо начинать что-то там почти невозможно, но продолжать и возможно, и просто. Потому указую полагать еще здесь, но вместе, начало для тысячи десяти. который можно будет потом продолжить в надземном. Тем и полезна каждая попытка самоусовершенствования, ибо продолжить начатое возможно всегда, но снова начать невозможно. Утвержденное на земле утверждено там, а отрицаемое отринуто. Это положение является новым аспектом все той же неизменной формулы, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Ибо земля есть условие, позволяющий создавать на земле условное существование человека в надземном. сеятели здесь жнецы там? И можно понять, сколь же нужен этот посев земных зерен для длительного по сравнению с жизнью в земном теле существования в мире тонком. Сущность, смысл и значение действий начальных надо глубоко понять. Это первый кирпич или криугольный камень будущих построенных и разросшихся у явлений человека в тех сферах, где растет развивается все, принося богатые всходы и жатву. Также растут плод, принося начинания злые, но к свету идущий, посев, делает зернами света. Так каждодневно. В жизни земной можно делать нечто очень полезное и нужное для далекого будущего, закладывая в сознании нужные зерна лучших устремлений и памятуя при этом, что даже мало малейшие усилия или попытка дает результат.